7 эбреля. На закате. Вероятно, я вела себя опрометчиво. Вряд ли Гвендолина одобрила бы такое поведение. Но я уснула рядом с Ирвином, пока подпитывала его утром. Мы валялись на крыше до самого рассвета и задремали. Когда Ирвин поднял меня на руки и понес в дом, я сделала вид, что сплю а когда он положил меня на постель и устроился рядом, что так и не проснулась. Он повернул меня спиной к себе, обнял и отключился, а я периодически выныривала из рваного сна, чтобы подпитать его силой. Проснулась на удивление умиротворенной. Когда Ирвин был рядом, мне становилось легче. — Облачного утра тебе, ненаглядная моя! — — тихо прошептал он мне на ухо. — И тебе. Я ненадолго вернусь к себе в покое, чтобы искупаться. — По Повечерничаем на крыше, как обычно. — Да, конечно. Ирвин легко поднялся с постели. Я проследила за ним, а когда он подошел к двери, сказала. — Когда ты спишь рядом, мне проще делиться с тобой силой. Предлагаю тебе доневать вместе. Он замер и сощурил почти целиком почерневшие глаза, глядя на меня. «Ты уверена?» «Да?» «Абсолютно!» Кивнула и сладко потянулась. «Мне спокойнее, когда ты рядом». «Хорошо, как скажешь. Ты моя целительница, и я должен следовать твоим рекомендациям», — улыбнулся Ирвин. «Это была первая светлая улыбка за все то время, сколько я его знала» ласково улыбнулась в ответ. «Иди! И не забудь распорядиться насчет еды. Я проснулась жутко голодная. Еще бы! Я высосала из тебя все силы. Взамен обещаю вкусно накормить». Ирвин исчез за дверью, а я освежилась, привела себя в порядок и успела одеться до его возвращения. Он постучал, и я открыла. «Пойдем, уже все готово. Давай только сначала рану промоем» отозвалась я, ища домашние туфли. «И куда они делись? Может, остались на крыше?» «А есть ли смысл?» тихо спросил Ирвин. «Я замерла, стоя босиком на прохладном полу и глядя на него. Есть! Ты продержался уже почти дюжину дней с момента ранения, и все выглядит так, будто продержишься еще столько же. Ячер может ошибаться с прогнозами. Все не так плохо». «Нет, Ирвин, я не позволю тебе сдаться!» «Я не сдаюсь», — проговорил он. «Просто не уверен, что оно того стоит. Каждое промывание причиняло боль, несмотря на заклинания и все мои старания облегчить процедуру. Ячер добавил еще больше обезболивающего в состав отвара, и это помогало, пусть и не очень сильно, хотя теперь отвар почти целиком из одного только обезболивающего и состоял». На мой взгляд, стоит, и я восхищаюсь тем, как ты держишься. Пойдем. Я, наконец, нашла туфли и обулась. На улице, правда, еще совсем светло, Салар пока не сел. И что? Последние лучи солнца вреда не причиняют, а мне нравится смотреть на закат. Мы поднялись на крышу, и выяснилось, что Салар стоял еще довольно высоко. Мы действительно проснулись рано, но это от того, что день становился все длиннее. Гвен. «Что?» — отозвалась я, подготавливая инструменты и материалы для промывания. «Ты подумала? Над чем?» «Над моим предложением», — посмотрел на меня Ирвин. «Я хочу жениться на тебе. Я... я... не знаю, я не уверена, что это хорошая идея. Гвен, это моя жизнь, и я вправе распоряжаться ею так, как мне вздумается». «Вместо того, чтобы медленно угасать это от отравления, я предпочту жениться на тебе и попытать счастье с проклятием. Вдруг оно подкинет что-нибудь интересное. Падение метеорита, внезапную молнию, атаку бешеных блейзов в центре города. Кроме того, так у меня будет ощущение, что я ушел из жизни на своих условиях, а это дорого стоит. Я хочу, чтобы ты согласилась». «Хорошо». Не стала спорить я, понимая и принимая его позицию. «Хорошо. Пусть будет по-твоему». «Прекрасно!» — улыбнулся он и приобнял меня. «Я рад». Я не знала, что на это сказать. Никакой радости не испытывала даже близко. Только отчаяние и ощущение глубочайшей неправильности происходящего. «Спасибо. Я очень благодарна, что ты заботишься обо мне, Ирвин». Глаза запекло от подступающих слез, и я поспешила перевести тему. «А теперь садись, давай начнем. Кстати, на солнце рано прекрасно видно. Пару дней назад мы пробовали промывать ее в свете Гесты, но особого эффекта не заметили, а видно было не так хорошо, как в искусственном свете магических ламп. Геста еще и убывала, а в середине месяца она и вовсе исчезнет с ночного небосклона на один день». К этому дню всегда готовились заранее, заряжали артефакты в полнолуние, проверяли защиту и ожидали прорыва у разлома, а потом зализывали раны после битвы. Именно поэтому последнее затмение прошло так тяжело. В середине предыдущего месяца случился большой прорыв, а буквально через две недели после него, когда Геста еще не успела войти в полную силу, Таната заслонила ее собой – и маги получили второй удар, куда более тяжелый. Ирвин не рассказывал обои, а я не спрашивала. Он сам выбирал темы для бесед, и это устраивало нас обоих. Пока готовилась к процедуре и обрабатывала инструменты, мыслями то и дело возвращалась к ячеру. Безумно хотелось, чтобы он нашел решение, подарил нам с Ирвином невероятный шанс, потому что я уже задыхалась от ощущения обреченности». Но последние дни я не приезжал или приезжал с хмурым, молчаливым видом. Скорее проведать, чем обнадежить. И уж лучше никаких новостей, чем такие, как вчера. — Готов? — спросила Ирвина, сняв с его спины повязку. — Да, — глухо отозвался он. И я приступила. В золотистом солнечном свете рана выглядела особенно страшно. Я опять искусала все губы, чтобы снова не разреветься от сочувствия. — Сегодня у нас немного другой материал для промывания. Посмотрим, может быть, дело пойдет лучше, — сказала я просто для того, чтобы не молчать. Ирвин ничего не ответил, и внезапно в районе поясницы, пропитанный отваром тканевый тампон, начал за что-то цепляться. Я нахмурилась, развернула пациента спиной прямо к солнцу и уставилась на рану. С трудом разглядела несколько ворсинок, которые в ней остались. Нет, этот материал не подходит, не хватало еще заражения. Взяла чистый пинцет и принялась аккуратно вынимать из раны светлые волокна ткани и случайно зацепила и вынула на свет странный полупрозрачный волосок. — Это что? — нахмурилась я, разглядывая находку. «И откуда это вранье?» Осторожно положила волосок на край металлического лотка, вернулась к оставшимся ворсинкам и вынула еще один такой же волосок, и еще один. Нет, это уже не может быть совпадением. Вскоре на бортике лотка их лежало уже семь. По телу пробежала странная волна, словно по нервам прошелся электрический разряд. Волнение все нарастало и нарастало, грозя лопнуть шаровой молнией в груди. Ты это видишь? показала Ирвину. Он с досадой отозвался с трудом. Все серое и разплывается перед глазами. Попросить, но не принести лупу. Я сама схожу. Сиди здесь и не двигайся. Скомандовала я, прикрыла рану повязкой и стремглав понеслась в дом. Но не нашлась на первом этаже. Срочно найдите мне лупу, а лучше несколько разных. «С нетерпением потребовала я и бумагу, такую белую, какую только можно, а еще немедленно пошлите за лордоном ячером!» «На пларту стало плохо?» — побледнела она. «Нет, не в этом дело, мы нашли в ране что-то странное, исполняйте сейчас же!» Она с облегчением выдохнула, кивнула и с неожиданной прытью бросилась выполнять мои распоряжения, только каблучки застучали по полированному мрамору пола. Я бегом вернулась наверх, случайно потеряв по дороге туфлю. Она соскользнула с ноги и полетела по лестнице вниз. Да и дракон с ней! Не спускаться же теперь!» Скинула вторую и понеслась к Ирвину. Сердце билось в рваном ритме, мысли путались, но интуиция орала сиреной. «Мы нащупали что-то невероятно важное!» Вернувшись к Ирвину, я откинула в сторону повязку и принялась за поиски. В свете салара мелькнул еле заметный отблеск, и я вынула еще один волосок, потом другой, третий, десятый. Когда вернулась Нони с лупой, я показала ей находки, просто чтобы убедиться, что не спятила от отчаяния и не брежу. С лупой дело пошло быстрее. В золотых закатных лучах мерзкие щетинки так и блестели в глубине промытой раны. Я отлавливала их пинцетом и выкладывала на белый лист. На бумагу нестройными рядами ложились целые заборчики из волосков, бесцветных по краям и сероватых посередине. «Пожалуйста, принесите лампы!» Попросила я Нони, не, не желая прерываться ни на секунду. «Солнце уже почти село, скоро начнет темнеть!» Полчаса спустя вокруг меня столпились все домашние, держа в руках лампы и уличные фонари. Когда к нам поднялся ячер, я торжественно предъявила ему десяток испачканных в сукровице листов с волосками». «Скажи, что это?» Накинулась я на него, шальная от нахлынувшего азарта. Ячер долго разглядывал мои находки и, наконец, спросил. «Ты вынула это из раны?» «Да! Все эти волоски ушли в глубину. Тампон цепляется, но глазу их не видно, особенно в магическом свете. На солнце они блестят куда лучше!» «Хм...» Целитель взял чистый лист бумаги и подцепил пинцетом один из волосков. Промыл, высушил и положил на белую поверхность. Изучил через лупу, а потом надломил. Волосок сначала изогнулся, а потом сломался пополам, и из середины вытекла микроскопическая темная капелька. Волосок полый изнутри напоминает крошечную трубочку, предполагая, что в нем находится яд. Задумчиво проговорил он, и его лицо с каждой секундой становилось все более и более сумасшедшим. Пока эти волоски сидят в ране, яд постепенно выходит из них и отравляет тело. У Кондрада есть большие шипы, мы всегда о них знали и сцеживали яд сразу после ранения, но понятия не имели, что есть еще вот такие крошечные иглы, остающиеся в ране. «Гвен, ты гений!» Ячер повернулся ко мне и предвкушающе оскалился, словно дикий леон, почуявший запах добычи, а потом велел... «Ты пока вынимай все эти волоски, а я попробую изучить яд! Мало ли, вдруг он отличается от того, с которым мы уже знакомы!» Целитель осторожно промыл пустой волосок, а потом потрогал кончиком подушечку пальца. «Этот шип настолько тонкий, что входит под кожу незаметно, без боли! Так и заражаются целители!» Глаза ячера горели, а речь стала быстрой и не очень внятной. Разумеется, таких ран все боятся. А если боятся, то не исследуют. А если не исследуют, то не могут вылечить. А если не могут вылечить, то пациенты отказываются терпеть болезненные манипуляции и считают мучения напрасными. Круг замыкается. «Ирвин, ты хотел шанс?» «Вот он!» «Держись, дружище, я вернусь через пару часов!» Ячер подхватил разложенные по кругу листы с волосками – Сложил их в чистый металлический лоток, прикрыл крышкой, чтобы не разлетелись, развернулся на пятках и рванул прочь. В моей груди горячим огнем вспыхнуло новое чувство. Невозможное, дикая надежда! Я распорядилась. Мне нужно как можно больше света, самого разного. Свечи, лампы, артефакты, все, что найдется в доме. Отправьте кого-нибудь в магазин за новыми источниками. У полуденников есть кристаллы со светом Солара. — Думаю, их можно купить в одной из магических лавок, — предположил дворецкий. — Прекрасно! Нужны еще лотки бумага, пинцеты, а также разные лупы. — Я куплю самые лучшие, — заверил он и удалился быстрыми шагами. Служанки переглянулись и принялись помогать мне, выставляли свет, убирали использованные листы и приносили новые. Я вернулась к ране и с решимостью приступила к работе. Тончайшие, едва заметные волоски было почти нереально нащупать пинцетом, но вскоре я приспособилась и научилась не столько видеть их, сколько чувствовать, где они должны находиться. Хотя это оказалось несложно. В ране их были тысячи. Закусив многострадальную губу со стервенением, вытаскивала их один за другим. Минута за минутой, час за часом. Вскоре шея затекла, пальцы перестали слушаться, а глаза заслезились. «Я могу подать ужин», — робко предложила но никогда я в очередной раз принялась крутить головой, чтобы снять спазм мышц шеи. «Вам нужен перерыв». «Гвен, она права», — впервые за несколько часов подал голос Ирвин. И меня окатило волна стыда. Все это время он молча терпел жуткую боль, пока в его ране ковырялись инструментами. А ведь я настолько отдалась азарту поисков, что даже забыла наложить обезболивающие заклинания. «Конечно!» — устало согласилась я. «Прости, что увлеклась. Но не принесите, пожалуйста, еду, а я пока все приберу. Думаю, после перерыва нам стоит переместиться в кабинет. Нет смысла торчать на улице». Скинув пинцеты и лоток с отваром, помыла руки и потерла уставшие глаза. Ирвин терпеливо ждал и не торопил. Прежде чем закрыть рану повязкой, я сотворила два заклинания, сначала обезболивающие, а затем затягивающие рану. Ее темные края у самой поясницы, откуда я вынула тысячи волосков, вдруг стянулись и застыли сомкнутыми в одном месте. По сравнению с длинной раной это было практически ничто, но края раны стянулись. Я взвизгнула от восторга, обогнула стул, схватила лицо Ирвина в ладони и воскликнула. «Ран зарастает в том месте, где нет волосков, она зарастает! Я тебя вылечу!» Последние слова вырвались сами. Я и не подумала, что не стоило так обнадеживать обреченного пациента, но не сдержалась. Мне мучительно хотелось верить в чудо. На лице Ирвина расцвела неуверенная улыбка, а взгляд изменился. Он резко приподнялся, поймал меня в объятья и жарко поцеловал. Наши губы соприкоснулись, и я целиком отдалась новым ощущениям, ликованию и страсти, смешавшимися в душе гремучим коктейлем. Надежда придавала поцелую сладкий дурманящий вкус. Когда Ирвин резко отпрянул и сел на место, я растерянно замерла, не понимая причины, но в ту же секунду распахнулась дверь чердака, и в проеме появилась Нони с подносом. Следом семенила ее помощница. Трясущимися от радости руками я наложила повязку на спину Ирвина и помогла ему надеть рубашку. Нони сервировала для еды другой столик, между кушетками, но как только служанки скрылись в доме, Ирвин сел рядом со мной и обнял. «Даже если ничего не получится, я все равно безумно тебе благодарен». Лучше умереть, борясь за крошечный шанс, чем знать, что его нет. Спасибо, Гвен. Я разревелась, на этот раз от счастья, и снова обняла его. Мы ели, не отрывая друг от друга взглядов и торопясь поскорее закончить. Весь остаток ночи ушел на поиск и извлечение из раны треклятых волосков. Они были такие крошечные, и их было так много, что занятие казалось почти бесполезным но сдаваться не собирался никто. Следующее утро мы с Ирвином встретили на крыше, в лучах Салара. Они здорово помогали продвинуться в поиске притаившихся в ране безмолвных ядовитых убийц. Мы оба устали. Тело ломило от одной и той же напряженной позы. Голова стала тяжелой. Хотелось лечь и выключиться. Ирвин давно отпустил слуг спать и много раз предлагал сделать перерыв. Но мне казалось, что я отрублюсь, как только сяду на кушетку, поэтому отказывалась. «Гвен, у нас и есть еще несколько дней в запасе», — снова заговорил маг, тяжело вздохнув. «Я боюсь, что ты подцепишь заразу из-за усталости. Невозможно оставаться сосредоточенной столько часов подряд». «Мы теперь знаем, как бороться с такой раной. Нужно будет просто вынуть из нее щетинки», — пробормотала я, зажмурив глаза, потому что зрение отказывалось фокусироваться. — Еще немного. — Гвен, — строго сказал Ирвин, — хватит, ты устала. Отдохни. У меня опустились руки, из правой выпал пинцет, и каменный пол. За ночь я успела обработать хорошо, если десять процентов раны. — У нас нет еще девяти ночей, Ирвин, — сипло ответила я, кинула второй пинцет в лоток и принялась растирать сведенные от напряжения пальцы. — Ячер поможет. «И где он?» Резче, чем хотела, спросила я. «Мы бы положили тебя на стол вдвоем, было бы проще!» «Отличная идея со столом!» Ирвин поднялся со стула, размял затекшее тело и приобнял меня. «Ты слишком напряжена. У нас все получится. Сейчас поедим и поспим, а завтра продолжим. Наложи повязку, и на этом закончим на сегодня». Его распоряжение диссонансом отдалось в теле. Я не хотела соглашаться, но слишком сильно устала, чтобы спорить. «Хорошо», — сдалась я в итоге. Мы быстро поели, а затем отправились отдохнуть. Я думала, что отрублюсь, как только коснусь головой подушки, но ошибалась. Хаос в мыслях не давал расслабиться и уснуть. «Нам нужна помощь. Одна я не успею!» Но и доверить такую задачу некому. Вдруг другой целитель будет вынимать волоски недостаточно тщательно. Тогда все окажется напрасным. Пока я смотрела в потолок, Ирвин мерно дышал рядом. И вскоре я тоже, наконец, задремала. Но проснулась несколько часов спустя от того, что у него начался жар. Настолько сильный, что его кожа обжигала. Горячка пыталась завладеть им целиком, но я упрямо с ней боролась». Нам выпал крошечный шанс, но я вцепилась в него изо всех сил. Смерть стояла у порога, но я не собиралась ее впускать. Отчаянно билась за жизнь Ирвина, верила в него и любила.